Глава девятнадцатая. Веня на фестивале собак. Вот и пришел тот день, когда я, Веня, вместе с мамой отправился на свой первый фестиваль собак. Это было нечто невероятное. Вокруг столько замечательных собак разных пород, размеров и цветов, а запахи... Разные вкусняшки, которые продавали на каждом шагу, казалось, звали меня поименно. Но самым захватывающим моментом было участие в соревнованиях по раллиобиденц. Все было ново для меня. Трасса с различными знаками, на каждом из которых нужно было выполнить определенное задание. Мама и я делили это волнение вместе. Она направляла меня по трассе а я старался всем понравиться и выполнить все задания как можно лучше. Хоть я и не занял никакое место, но удовольствие получил море. Это было так весело, что я даже забыл о призах. Между соревнованиями мама покупала мне разные вкусняшки. Хотя вкусняшки были потрясающими, ветеринарный доктор, проведший мне осмотр, предложил скинуть пару килограммов. «Ну, может быть, он и прав. В конце концов, здоровье превыше всего, верно?» На фестивале я познакомился с множеством других собак. С кем-то даже подружился. Мы обменялись запахами и обещали встретиться на следующих соревнованиях. Это было так здорово находить друзей, которые разделяют твои интересы. А мои подружки... А Азадель и Ева — настоящие звезды. Они заняли призовые места в своих соревнованиях и получили замечательные призы. Я так гордился ими. Их успех вдохновил меня работать еще усерднее. И, возможно, в следующий раз я тоже попаду на пьедестал. В конце дня, когда мы с мамой возвращались домой, Я задумался обо всем пережитом. Этот фестиваль собак стал для меня не просто днем соревнований, а настоящим приключением. Я узнал много нового, встретил интересных друзей и даже узнал кое-что новое о себе. Я решил, что это было самое интересное и увлекательное мое приключение. И я точно знаю, что буду стремиться к новым вершинам, тренируясь и развивая свои навыки в дрессировке. Кто знает, может быть, в следующий раз я стану звездой ралли Абидинс. С этими мыслями я уснул мирным и счастливым сном, мечтая о будущих приключениях и победах. На следующее утро после фестиваля, проснувшись полной энергии и вдохновения, Я решил, что этот день будет началом моего нового пути к успеху. Мама заметила мою решимость и предложила начать утро с легкой тренировки в парке. Солнце только начало вставать, окрашивая небо в мягкие розовые и золотистые оттенки. В парке было тихо, лишь пение птиц наполняло утренний воздух. Мама и я повторяли команды и трюки, которые мы пытались выполнить на фестивале. С каждым разом у меня получалось все лучшее. Мама хвалила меня и давала вкусняшки за успешно выполненное задание. Это было так приятно чувствовать себя снова уверенным и знать, что я на правильном пути. После тренировки мы с мамой сидели на скамейке и наблюдали за пробуждением парка. Я думала о новых друзьях, которых я встретил на фестивале и о том, как важно иметь рядом поддержку. Мои подружки азадель и Ева доказали, что труд и упорство всегда приводят к успеху. Я тоже хотел быть таким же сильным и целеустремленным. В тот день я понял, что каждое приключение, каждое испытание делает нас сильнее. Фестиваль собак стал для меня не только праздником и веселым времяпровождением, но и важным уроком. Я узнал, что важно не бояться пробовать что-то новое, даже если это не приносит мгновенного успеха. Ведь каждый опыт дает нам знания, делает нас умнее и увереннее в себе. С новыми целями и мечтами я шагал рядом с мамой домой, полной решимости стать лучшей версией себя. Впереди было много работы, но я знал, что с поддержкой моей мамы и друзей я смогу достичь всего, что захочу. так начался новый этап в моей жизни, этап полной обучения, дружбы и новых побед. Я уже не мог дождаться, чтобы узнать, что ждет меня впереди. С оптимизмом и вилянием хвостом ваш будущий чемпион.